— Скрути-ка ему, Сергеич, резвы ноженьки, блудливы рученьки! — громко распорядился Мокин, танцующим шагом приблизился к столу и, поведя стволом для убедительности, прикрикнул. — Руки за голову, поганцы! — Юль, обыщи! — В фалдах, посмотрите! — громко посоветовал Кузьминкин, сидя на корточках над... без памяти в шемлакеем, старательно вывязывая узлы. В фалдах должны быть карманы. Что вы себе позволяете, любезный? пролепетал хозяин имения. Судя по тону, он ещё отчаянно надеялся, что инцидент волшебным образом удастся замять и всё вернётся на круги своя. Мягким кошачьим движением, оказавшись рядом, Мокин лизнул средний палец левой руки и смачно закатил Андрианову в лоб классический шалобан. Даже звон пошел. Сидевший рядом Петруша, старательно сцепив пальцы на затылке, вжал голову в плечи. «Вяжи, Сергеич!» — распорядился Мокин. «Вот так и сидеть, ладошки сложить, ручки для удобства вытянуть». Слушайте, протестующий вскрикнул Багловский, но тут же заткнулся, получив от Юли ребром ладони по уху. Очень быстро воцарилось благолепие. Трое сидели за столом, поневоле пригибаясь из-за связанных под затылками кистей рук, бросали испуганные взгляды. Юля надзирала за дверью. Мокин с торжествующим видом уселся за стол, налил себе коньяка, выпил и прокурорским жестом указал на Багловского коротким сильным пальцем. «Твоя работа, интеллигент!» «Это ужасная ошибка!» — промямлил тот. «Сергей Эйч!» — сказал Мокин властно. «Изложи им все по порядку. Мне самому интересно будет послушать, как ты раскрутил». Раньше Кузьминкину представлялось, что неожиданная встреча с Мокиным как раз и была звёздным часом. Лишь теперь он понял, вот его настоящий звёздный час, ослепительный триумф нищего историка, оказавшегося вдруг грозным судьёй. "Ну начнём с визиток", сказал он громко. "Вы, Виктор Викторович, напялили на нас светло-серые визитки. Да и, и сами такую же нодели. Любезный мой, визитки такого цвета как раз вполне уместны на заезжих иностранцах, но в Российской империи их носили крайне редко, а носили главным образом чёрные. И никогда никогда в жизни человек из общества не повязал бы при визитке бантик. Бантики при визитке носили исключительно дворяцкие. и ресторанные метродотели, к вашему сведению. Это при фраке, господа, носили бантик. В конце концов, вы и не выдавали себя за обитателя прошлого времени, могли по слабому знанию реалий и напутать, так что выводы было делать рано. Вы физик. Кстати, вы и правда физик? Багловский хмуро кивнул. «Умогли ну, и ошибиться», — сказал Кузьминкин. «Так что не стоило с первых же минут поднимать панику. Но вот потом... Эти ваши офицер со студентом... Как выражается, сынишка, я тащуся от офицера и от студента. Да, любезные мои, такого офицера просто не могло оказаться в 879 году». Тогда военные носили кепи на французский манер. Кепи, а не фуражки. Кепи отменили только в восемьдесят первом. И шашку, что висело у вашего офицерика на боку, ввели в восемьсот первом. Раньше были другие, отличавшиеся по виду. С шашкой вы и переусердствовали и промахнулись. Переусердствовали, поскольку не знали, что тогдашние господа офицеры, будучи вне службы, а уж тем более в отпуске, в гостях у тётушки, не носили холодного оружия ни кобуры. Не полагалось по уставу. Мал того, шашки не только неправильная принадлежащая более позднему времени. Она вдобавок не офицерская, а солдатская. У нее простой гладкий эфес. Офицерские шашки были по эфесу украшены чеканным узором. — Видали, какие у меня кадры? — гордо осведомился Мокин. — Сергеич, хлопни коньячку, заслужил. — Да. У Кузьминкина и в самом деле пересохло в глотке. Он залпом осушил рюмку, троица мошенников, приведённая логикой и научных фактов в подавленное состояние, молча зыркала из подловья. Перейдём к студенту, продолжал Кузьминкин, незаметно для себя принявший привычную позу лектора. В Московском университете изволите грызть гранит науки мельейший? Какова ж тогда рожна у вас на плечах? Контрпагоны? Контрпагоны носили исключительно студенты технических институтов, и никак иначе. В гуманитарных вузах ничего подобного не было. Зато на вашей тужурке нет и следа петлиц, которые студенту университета как раз положены. Говорил я тебе, мрачно огрызнулся Боговский, повернувшись к Петруше. чтобы проверил тщательнее, поленился Аболтус. Пойдём дальше, сказал Кузьминкин. Займёмся персоною нашего хлебосольного хозяина. Он приблизился к Андрианову, тот в первый миг испуганно отшатнулся, без труда сорвал с лацкана орден Станислава и вертя его меж пальцев, весело продолжал